Я думаю, давай-ка пригласим раньше дона Педро сюда, чтобы я вручил ему меч и посвятил его в рыцари. Остальное сделается само собой. Престол он все равно унаследует. На самом деле принцесса Беренгела была обручена с Леонским королем Альфонсо IX. После этого решения королевская чета с помпой отбыла в Сарагосу на торжественные похороны дона Альфонсо Раймундеса. Молодой король Дон Педро, как и следовало ожидать, выказывал Альфонсо Кастильскому почтительное обожание, и пылко восхищался Доньи Леонор. Она была той прекрасной дамой, которую воспевали поэты, недоступной красавицей которая милостиво принимает поклонение рыцаря, пылающего к ней чистой любовью. Донь Елеонор послушалась совета дона Альфонсо не торопиться. Только в общих, неопределенных словах намекнула она, что они с доном Альфонсо подумывают о более тесном союзе с арагонским кузеном. Но держалась она при этом доверчиво, по-приятельски и в то же время слегка по-матерински — и молодой статный принц сразу понял и покраснел до корней волос. Не только мысль породниться со старшим испытанным рыцарем манила его. Ему уже мерещилась в будущем королевская корона объединенных испанских стран. Он поцеловал донь Елеонор руку и ответил «Нет поэта, прекрасная дама, который мог бы воспеть мое счастье». Вообще же о государственных делах он говорил очень мало, и об отношениях между Кастилией и Арагоном тоже. Зато много говорилось о посвящении Дона Педро в рыцари. Ему исполнилось 17 лет, как раз самое время, и лучше, чтобы посвящение состоялось до коронования. Альфонсо пригласил принца для этой церемонии к себе в Бургас. Там он сам посвятил его в рыцаре со всей пышностью, как и приличествует двум наиболее могущественным владыкам Испании. Дон Педро с радостью принял приглашение. В Бургасе шли большие приготовления. Дон Альфонсо послал туда весь свой придворный штат. Донь Елеонор сказала, что надо пригласить и детей эскривано. Король поморщился но согласился. Когда Герольд принес в Кастильо приглашение всем троим ибн Эзером, и Ягуда в душе возликовал. В сопровождении пышной свиты отправился он со своими в бургос Дон Гарсеран и молодой придворный кавалер из свиты Донья Леонор охотно вызвались показать Донья Ракель и ее брату этот древний город. Подросток Алоссар, восхищавшийся всем, что касалось рыцарства, с жадностью осматривал реликвии, связанные с Сидом Компеадором, его могилу, доспехи, боевое снаряжение его коня. Еще больше воодушевляли мальчика приготовление кристалищем, уже были вывешены щиты рыцарей, собравшихся принять участие в большом турнире. Было объявлено также о состязании в стрельбе из арбалета. Алассар, гордившийся своим великолепным арабским арбалетом, сейчас же решил принять участие в состязании. С детским восхищением смотрел он также на быков, предназначенных для боя и стоявших в загоне. Пир в честь Дона Педро был устроен в королевском замке, в том Кастильо, от которого страна Кастилья получила свое наименование. Это было старое здание строгой архитектуры. Пол устилали коврами, лестницы посыпали розами, стены завесили гобеленами с изображениями охотничьих и военных сцен. Донь Елеонор выписала их из Франции, со своей родины. Но, несмотря на все старания, суровый замок приобрел только легкий налет веселости. В залах расставили длинные столы и маленькие столики, и во дворе замка тоже».